Глава 11 Дун на Хэйвен. Над каменными развалинами трепетались тяги, и дозорные костры полыхали во тьме, как звезды по всей долине. Это была война. Она бушевала от Керберна до буры холмов и Эшфорда и обратно к югу, ибо призвал людей король лао сын Руари, чтобы предъявить права на замок своих предков, в каких бы руинах тот не лежал. И Эвальд, конечно же, явился. Он прибыл в первых рядах, выехал из Кирдейла, чтобы предвосхитить наступление злейших врагов короля еще перед тем, как тот объявил о себе. Он пришел с сыном Скаги, Барком, и вооруженными воинами, и со многими крепкими сыновьями фермеров из долины, со всей силой, которую мог собрать. Из южных гор спустился Дру. Сын Дру самым большим войском со времен Эшфорда. Поднялись лл Лэл, и, и Баан, как и ожидалось. Позже всего прибыли люди из Кирдона, с горных вершин. Их привел Киран. Против них собрались воины Дава и Анбега, и дикие люди Боглах и и разбойничьи-предводители Братхита и Лиеслина. И война была долгой, долгой и кровопролитной. И Эвольд не видел в ней особой славы. О нём складывали песни, но он всё больше и больше понимал Кервалина. Ибо то, что другие воспевали как мужество, он помнил как грязь, страх, холод и голод. И всё же он продолжал сражаться. А когда у него выдавалось время на размышления, он скучал по Мередифе, по своей дочери и родному очагу. Когда шли дожди, У него ныли суставы и старые раны. И большая часть войны заключалась в переходах и переездах, переброске людей туда и сюда, в отражении врага в одном месте, чтобы он прорвался в другом, только что отвоеванном и подверг всё грабежам и пожарам. И снова приходилось укреплять границы и удерживать их, ибо в холмах было полно врагов, и нельзя было надеяться на безопасность и облик Дунна Хэйвена переменился. Там горели костры, и неприятеля было так много, что он казался саранчой на земле, прижавшийся к холмам. А потом произошло сражение, жестокое и долгое, с рассвета одного дня до вечера следующего, и черные птицы сгустились в небе, как до того дым. Но король одержал победу. — С твоего позволения, — попросил в этот день короля Дру, сын Дру, — я не оставлю их в покое. — Ступай, — ответил король. Дру был бледен и забрызган кровью, как гончая, которую отвлекли от погони. — Не давай им передышки. И Дру вскочил на лошадь и собрал своих людей. Многие из них были пешими и привыкли двигаться, как тени меж холмов. «Если ты позволишь, я пойду с Дру», — сказал Эвальд. «Изменники из Анбега и Дава — старые враги моих владений, и у них еще есть силы. Большая часть людей со мной здесь, если они сейчас нападут на Кервелл, мы ударим их сзади», — закончил король. «Мы пойдем за ними так быстро, как сможем. А сейчас пусть Дру гонит их вперед». «Но Кэрвелл!» — промолвил Эвольд. И на душе у него помрачнело, когда он огляделся вокруг и увидел разорение и тучи птиц, соперничавшие с дымом в своей черноте. Негоже было спорить с королём лау -кланом. Он был среднего роста, этот лау светловолос и с бледно-голубыми холодными глазами, которые никогда не загорались огнём. Он пережил своих советников. Большую часть жизни они держали его на поводке, и он вырос спокойным и редко гневался. Даже в бою он убивал хладнокровно, в политике же был умен и непоколебим. И Эвальд повернулся и пошел прочь с тяжелой думой. Вероломство закралось в его душу. Но завещание Кервалина удерживало Эвальда, дабы тот никогда не повторил поступков своего крованого отца. Но сейчас он был на грани того, чтобы собрать своих людей и ехать прочь, несмотря на слово короля. И Барк, сын Скаги, поспешил к нему, заметив грозовые тучи в его глазах, устремлённых на кровавое поле боя и разор, что творился там. «Брат!» — окликнул его король. Эвальд остановился и повернулся, скрывая гнев. «Да, мой господин». Я не хочу рассеивать своих людей. раскидывая их кого туда, кого сюда. И без моей на то воли ты не покинешь это место. Кэрвелл был укрытием для твоего брата и крепостью, удерживавшей твоих врагов. Теперь он стоит на пути Анбега и Кердава, мешая им вернуться домой. Мой управляющий отважный воин и мог бы сразиться с ними, но с ним осталось слишком мало людей. Я прочесал своё владение, отдав тебе всех и каждого, кто мог держать оружие в руках. Теперь угроза нависла над карвелом И что тебе в том, если карвел падёт? Ты потеряешь всю долину Керберна, и отвоевать её будет непросто, господин король». Но даже эта речь оставила короля бесстрастным. «Не хочешь ли ты нарушить мой приказ, брат?» Эвольт задохнулся, И на мгновение разум покинул его, и поле и короли, советники, всё поплыло в кровавом тумане. Они стояли под разрушенными стенами Донна Хейвина. Чёрные птицы сидели на камнях. На поле уже начал возникать лагерь, ставили палатки, несколько ярких, зелёным и золотым, но больше грязно-коричневых, среди убитых и стонущих раненых. Люди уносили трупы, не забывая грабить их. Чем могли, помогали раненым, добивали безнадёжных, а также павших врагов. Таков был закон Королевской войны. Эти звуки его не мешались в голове, и становилось сложно отделять достойные поступки от недостойных. Меч Эвальда был вложен в ножны, но рука его лежала на перекрестии. Кровь затекла в его перчатку и засохла меж пальцев. И у него не было времени посмотреть. Своя. Или чужая. Он думал лишь о своём доме, и взгляд его был мутен. «Так ты подчинишься?» спросил король. «Или нет? Королю известно, что я предан ему. Тогда пойдём. Обсудим наши планы теперь же». Эвальд задумался, не спуская глаз Барка, юного сына Скаги. Барк подчинится ему и сделает это с радостью и они станут ослушниками короля, и тот отныне станет преследовать их по закону. Но если они взбунтуются, король, скорее всего, потерпит поражение, ибо с Эвальдом уйдет Дру, и южные горы вступят в союз с Анбегом и Кердавом, пусть лишь на никогда в душе. Наверное, и король почувствовал забрежевшую тень угрозы, ибо он дважды назвал его братом и говорил с учтивостью, обращаясь к нему лао был хладнокровен, но и умён, несмотря на свою одержимость, с которой он усеял это поле мёртвыми. И он знал, что нужно делать. «Пойдём», — тихо сказал Эвальд Барку, и они пошли через поле, в котором, как камышины, раскачивали сломанные копья, торчащие из груди убитых, валялись в клочья стягов Боголаха и Братхита и раздавались предсмертные стоны. Королевскую палатку раскинули среди развалин Дунна -Хэвена. Во дворе, рядом со старым дубом, чудом пережившим пожар. Колье вбили меж растрескавшихся камней, которыми был вымощен двор, на границе участка, где когда-то зеленел сад. Здесь прежде жили голуби, теперь же люди вспугнули лишь темнокрылых ворон. В эти владения и удалился король, собрав к себе всех военачальников. Пока все собирались, Эвальт мрачно наглядывался, стараясь придумать что-нибудь, ибо он с большей радостью был бы сейчас последним копьеносцем у в отряде, чем советником короля. С ним был лишь Барк и больше никого, ибо у него здесь не было родичей, кроме самого короля. Короля, не желавшего помнить все мрачные перипетии истории и то, что предшествовало этой войне. Здесь были Киран из Дона, сыновьями Донкадом и Кираном каланом Странная коварная семья. Пришел и Фергал из Бана со своими братьями, невысокими темноволосыми кровожадными воинами, как Далах из керлела Все они были с севера, некоторые из долин, но никто из них не имел кровных уз с югом. Так, против воли, Эвальд вошел с ними в палатку, выжидая, пока слуги помогут Лауклану снять доспехи, и принесут им вина. Вино было кровавого цвета, Эвальд взял чашу, и вкус вина был также кроваво-соленым, с медным привкусом в дымном воздухе, среди запаха пота, что пропитал их всех. Дру скакал за ними, сообщил король тем, кто пришел позже. Он будет гнать их вперед, не давая ни мгновения отдыха. Я снова повторю, начал Эвальд. Но Лаоклан наградил его своим холодным бесцветным взглядом. «Ты уже много сказал. Ты испытываешь наше терпение. Я служу своему королю из владений, принадлежавших ему со времен моего отца. Со времен Кервалина», — тихо добавил король, словно это нуждалось в пояснениях, и краска залила лицо Эвальда. «И твоего брата, господин», — ровным голосом напомнил Эвальд, поставил чашу и снял перчатку с руки. Чей-то меч или топор разрубил ее кожу, кровь была его собственной. «Если ты соизволишь вспомнить, я прошу твоего разрешения, нет, я умоляю, о том, чтобы отправиться тотчас же и удержать долину Кера в твоих руках. Враг объединится со своими свежими силами, и друни справятся с ними, если они соберут всех, кого могут в своих владениях. Они снова окрепнут. «Ты учишь меня военному делу?» Они были ровесниками Эвальд и его король, рождённые почти в один и тот же год. «Я знаю, мой господин заботится о многом, поэтому я взял бы на себя такое небольшое дело». «Так, может, мы все вернёмся в свои владения?» спросил Фергал. «Два года мы ждали, чтобы встретиться с изменниками на этом поле, а теперь господин Эвальд. Предлагает нам снова разъехаться по своим замкам и каждому обороняться в одиночку». «Это поле опустело», — ответил эвольд «Враг ушел, или ты не заметил этого господин Бана?» «Мы сидим здесь, зализывая свои раны, а их раны будут исцелены, когда они встретятся с подкреплением и удвоев силы захватят Карвелл. В своей полной мощи Карвелл может выстоять дольше». Чем у нас хватит сил осаждать его совсем всем братхитом у нас за спиной? «Я не позволю никому разойтись», — сказал король. «Это может быть опаснее, чем вражеские мечи. Я не отпущу никого, кроме Дру. Его люди легко вооружены и приспособлены к ведению такой войны. Ты слишком многого опасаешься, брат». Твой управляющий умелый воин. И у Кэрвелла есть свои защитники. А если Анбек и замыслит возвращаться, то он пойдет на нас, а не на твои земли. По опыту мне известно иное об анбеге. Нет, прости меня, господин король, но они знают, какова цена Кэрвелла. И я знаю, что они сделают все, чтобы захватить его. Дру будет стараться но не могут запереть его в холмах и наброситься на Карвелл, не жалея сил. Мы ранили врага, но не убили его, а раненый зверь вдвойне опасен. Так что же, твой советник страх? Нет, слушай меня. Я не позволю дробить свои силы. Я не хочу более говорить об этом. Отправь нас, господин король, и когда ты подойдешь к ним сзади, мы окружим их. Разделившись, мы объединимся снова над их трупами. Но стоит Карвел упасть, и мы будем оставлять уже свои трупы на каждом шагу, сделанном нами в долине». Бледное лицо короля так и не тронула краска, а взгляд его был холоден. Он поднял руку, увенчанную кольцом старых королей, и знаком призвал всех к молчанию. «Ты слишком напорист и горяч, но я не уступлю». «Господин!» — пробормотал Эвальд и, склонив голову и взяв свою чашу, отошёл от короля к Барку, стоявшему в тени, ибо он не владел ни мыслями своими, ни языком сейчас. «Ступай!» — шепнул он Барку. «Возьми лошадь и отнеси им хотя бы весть о том, что произошло здесь». «Я отнесу». Промолвил Барк, поклонился и уже почти вышел, будучи скорым на ногу, как и его отец. «Верни своего человека!» — приказал король. «Не выпускайте его!» И пики преградили выход. «Барк!» — поспешно крикнул Эвольд, зная, что было у того на уме. Барк замер на волосок от гибели и опустил руку, которая уже тянулась к мечу. «Куда с такой поспешностью?» — произнёс король. «Позволю себе спросить». искушение солгать овладела Эвальдом. Но он справился с ним и прямо взглянул в глаза лаоклану Мои гонцы привыкли приходить и уходить свободно. Неужто врагу должно быть известно больше о происшедшем на этом поле, чем моим собственным людям? Это было рискованно. Глаза короля были ледяными, какими становились в минуты сильнейшего гнева. «Брат», — промолвил Лао-клан, — «Гонцов здесь посылаю я. Или ты не согласен?» «Тогда прошу тебя, пошли, Барка, и побыстрее. Ему известна дорога». «Разве не сказал я, что ни один человек не уйдет отсюда к себе домой? Ни господин карвела ни сын его управляющего, ни последний из его вассалов». «Господин король», — промолвил Киран из Кердона. Анбек и дав вероломны, и не будет греха в том, чтобы послать гонца. Отъезд этого человека не породит слуха в лагере. Все поймут, по крайней мере, люди Дона. Долина лежит у самых наших дверей, и если Кэрвелл падёт, вернутся старые времена с пожарами и грабежами в холмах. Пусть гонец ободрит воинов Кэрвелла и сообщи им, что мы на подходе, ведь мы не небыстры, и путь предстоит долгий. Что, если они отчаятся в Кэрвелле? «И ты вступил в наш спор», — нахмуривший сказал король, ибо к Дону испытывал он особые чувства, даря его своими милостями. «Но люди Кэрвелла не отчаятся. В конце концов...» они будут защищать собственную жизнь. В чем-в чем, а в этом на обитателей долин можно положиться. «Господин!» — промолвил Эвальд, загораясь гневом. «Но защитники могут сделать ошибочный выбор, не надеясь на помощь. Мой народ отважен, но отвага может вести к безрассудству». «Господин король!» Раздался голос, еще не звучавший на совете. То был Киран Каллан, младший сын Дона. «Ты поклялся, что никто из нас не вернется домой до окончания войны. Но Кэрвелл не мой дом, и я знаю холмы». Хмурыми сделались лица его отца и брата Донкода. Но король повернулся к нему без гнева. «Вот, здесь все же есть человек, обладающий даром учтивости и мне было бы жаль его потерять». «Ты не потеряешь», — ответил юный Киран и рассмеялся. «Самый высокий из своей родни, светлее большинства и самый жизнерадостный». «Я частенько прочёсывал эти холмы, и я спокойно мину их, если король меня отпустит. А может, и быстрее Барка, кто знает. Он не охотился в этих холмах, как я» когда ты отнесёшь послание господина Эвальда», — сказал король. «Скажи ему, что хочешь передать, брат, и покончим с этим. Я сделал для тебя всё, что мог». И низкое подозрение зародилось тогда у Эвальда, что его двоюродный брат, король, побаивается его, побаивается гонцов и передаваемых тайн, боится своего родства с ними то была чёрная и недостойная мысль. За ней последовали другие, столь же чёрные и недостойные. Но он отогнал их все прочь. «Господин король, мой господин Дон, примите мою благодарность», произнёс Эвальд и снял кольцо с пальца. «Моего управляющего ты узнаешь по сходству с его сыном. Покажи им вот это. Поговори с моей госпожой. Это кольцо я посылаю ей. Расскажи ей, как обстоят дела». И какие бы слухи до них не ни дошли, пусть держится. Скажи, что сзади на Анбек наступает армия короля. "Господин", ответил юный Киран, принимая кольцо. "Я так и поступлю". "Это опасно", добавил Эвольд. "Да", сказал Киран и только это, да так тихо, что Эвольд тут же отогнал все свои подозрения относительно дона. «Скачи скорее, и доминуют тебя опасности!» — от души промолвил Эвольд. «С твоего позволения, господин король!» И Киран обнял своего отца, но брат его не стал с ним прощаться, отойдя под каким-то предлогом к дверям. «Я твой должник», — тихо добавил Эвольд. Гордость его была уязвлена, и гнев в нём всё ещё кипел, ибо это было меньше того, на что он рассчитывал. Его будоражило ужасное опасение, что король хочет перенести войну в долину, чтобы самому пока немного передохнуть, ибо та была слишком богата и слишком удобно расположена и принадлежала его родственнику. Но это было слишком жестоко, даже думать об этом. Это было слишком расточительно. Он взглянул на юношу Кирана, столь же молодого и благородного, каким он сам когда-то был и душа Эвальда полетела вслед за ним, когда тот вышел из палатки на свет угасающего дня. Но у Эвальда ныли раны, и впереди еще был королевский совет. Он коснулся плеча Барка, беззвучно прося того успокоиться, но рука Барка была жесткой и напряженной от сдерживаемой ярости. И вот король стал совещаться с ними, как им нанести последний удар по Анбегу и Даву и Братхиту, А крики раненых и карканье ворон мешались в вечернем воздухе. Эвальд вздрогнул и прильнул к своей чаше. Он служил королю, как служил бы его отец, доведись ему дожить до этого дня. Он служил ради матери и мало помышляя о себе. Они послали хорошего гонца. Тихо промолвил Барк, когда король распорядился принести ещё вина. Все славно отзываются о младшем сыне Дона и «Я последую их примеру», — ответил Эвальд. «Я стану хорошо говорить всем о Доне после этого». Что до Кирана, то немного помедлил с отъездом, выбрал себе лучшую лошадь и взял щит брата с изображённой на нём ущербной луной Дона, и ибо его собственный был разбит. «Будь осторожен», — напутствовал его брат Донг, который был столь же тёмен, как Киран светел. Менее высок и менее любим не только королём, но и собственным отцом. «Буду?» — серьезностью пообещал Киран, проверяя сбрую и принимая флягу с вином, которую совал ему брат. «Это скрасит мне путь». «Напрасно ты вызвался. Напрасно ты впутался в это». «Это не шутка», — ответил Киран. «Спасти долину». Он никогда не доверял долине. Никогда. Он сомневается в ней, не забывая об этом. «Я не забуду», — отозвался Киран, приторочивая щит к седлу вместе с провиантом, что принёс ему слуга. Он и меч пристегнул к седлу и, повернувшись, обнял своего брата и стоял так дольше, чем обычно при расставании. «Эвольд раздражает короля, но это не значит, что он ненадёжен». Такого человека нельзя терять. Береги себя, Донкот. «И ты», — сказал ему брат, не выпуская его из объятий, «ты слишком легкомыслен, как всегда. А ты слишком всё усложняешь. Чем это отличается от простой поездки в те же холмы, когда враг так далеко впереди? Мне больше следует опасаться Дру. Не хотелось бы, чтобы он принял меня за какого-нибудь дикаря из Братхита». Береги себя. Увидимся в Карвеле. А пока я буду есть на серебре и спать в мягкой постели. Ты будешь зябнуть от утренней росы, Донкот. Не говори о сне. А, ты полон предзнаменований. Мне будет лучше, чем тебе. И тебе перед стенами замка предстоит тревог больше, чем мне за ними. Только приходи поскорее, и мы прогоним негодяев на север. И покончим с ними. Не печалься, Донкот. С этими словами Керен вскочил в седло и тронулся в путь, выбрав сначала длинную дорогу, где было меньше тел умерших и умирающих. Дым костров окутывал холмы, лагерных костров и тех, что полыхали в ямах, куда стаскивали погибших. То был неблагоприятный час. Кирен бы с радостью остался, но он служил королю и жил ради этого, хотя он знал, что другие поступают иначе. И потому он должен был последовать за дру через холмы, стараясь не попасть в засаду ни вражескую, ни своих же соратников. Теперь он уже не тратил времени на объезды. По правде, не так уж легкомысленно он относился к делу, как уверял Донкада. Но он считал, что задержка армии в Дуннахевене, губительно в такой же степени, что и возможное падение Корвелла. Лаоклан совершал двойную ошибку, задержавшись слишком долго на поле и отказываясь от половины того, что они отвоевали. К тому же долина располагалась слишком близко от Дона. Теперь всё зашевелилось, и король готов был тронуться. Керен надеялся, что сам он — лишь первый камешек перед оползнем, ибо теперь Дон — не оставит короля в покое. И он надеялся, что его миссия запомнится надолго, ибо он ехал провозгласить не только битву за долину, но и то, что со временем может оказаться решающим сражением всех этих долгих лет войны.